Громадное незримое Как и всякая тирания, ослепленная жаждой мирового владычества, основанного на пресловутых принципах расового превосходства, подтверждаемого цветом кожи, формой черепа, особым разрезом глаз, либо еще каким бредом, в частности в данном случае не суть важны, Гитлеровский рейх ежедневно, ежечасно и ежеминутно рождал поначалу стихийное, а потом организованное и осознанное сопротивление как идеям, так и практике этого громадного аппарата подавления народов. Гитлеровская военная, партийная и государственная машина своим тупым злодейством и наивной хитростью рождала героев сопротивления, которые не хотели, а вернее сказать, не могли жить в условиях произвола государственного кретинизма и полного пренебрежения к человеческому достоинству. В гитлеровских концлагерях вместе с русскими коммунистами сидели французские священники, социал-демократы томились в одних бараках с монархистами, лауреаты Нобелевских премий спали на одних нарах с неграмотными крестьянами, пятилетних еврейских детей сжигали в одних печах вместе с русскими профессорами. Бельгийских министров истязали в одних камерах с норвежскими рыбаками. Гитлеровцы считали, что своей практикой уничтожения всех, даже в малой степени инакомыслящих, они укрепляют стержень веры арийцев. Эта практика массового подавления распространялась в такой же мере и на тех немцев, которые молились иным богам. Чем дальше тем сильнее оформлялось массовое сопротивление гитлеризму как в самой Германии, так и во всех странах мира, оккупированных фашистами. Гитлеровцы игнорировали законы развития. Они считали, что если фюрер сказал «так», так и будет. Но они забыли, что всякое действие рождает и не может не рождать противодействие. Командир партизанского отряда «Соколы» Януш Шиманский Был член ППС польской партии социалистов. До войны он часто схватывался с коммунистами. После побега из концлагеря в 1941 году в августе он по-прежнему считал себя не во всем согласным с коммунистами. В осенние дни 1941 года Шиманский ушел с тремя своими товарищами в лес. Зимой 1942 года его отряд состоял из 100 человек. Из них 40 были коммунисты. В 1944 году В его отряде было уже 700 бойцов. Начальником штаба стал коммунист. «Сначала надо разбить нацистов», — говорил Пшиманский. «Потом разберемся с делами в нашем доме. Ребята из Компартии отменно дерутся за Польшу. Этого у них не отнимешь». Когда в отряд пришел крестьянин из Яблуневец, он встретил первым начальника штаба и рассказал ему, что неподалеку от его дома грохнулась какая-то странная штука, похожая на самолет, но с маленькими крыльями, длинным острым носом и без пилота. Начальник штаба отвел крестьянина к Пшиманскому и сказал, «У деда интересная новость. Послушай, дашь команду, что делать, и ушел». Через час группа разведчиков ринулась на лошадях с тремя повозками вместе с дедом к тому месту, где грохнулся этот диковинный самолет с короткими крыльями. Пшиманский слушал Лондон, он знал о ракетных снарядах фау. Ночью эту рыбообразную махину привезли в партизанский лагерь. Пшиманский вызвал начальника штаба и сказал «Слушай, Янок, поступим так. Мы свяжемся и с Лондоном, и с Красными. Если мы начнем темнить с одними во имя других, тогда выиграют только коричневые. Кто первый придет за этой штукой, тому ее и передадим. — Ты не станешь меня обвинять в национализме, — улыбнулся Пшиманский. — По-моему, я поступаю верно». «По-моему, тоже», — ответил начальник штаба. Пшиманский связался с Лондоном и со штабом фронта Красной Армии, дал свои координаты и назначил следующий сеанс для связи, чтобы получить согласованный ответ от союзников. Но когда эти шифровки передавались Пшиманским, эсэсовцы из охраны заводов Вернера фон Брауна уже отцепили район, где предположительно могла оказаться ракета, и начали скрупулезные поиски. А когда они обнаружили в песке следы от ракеты и увидели отпечатки конских подков и людских сапог, войска СС были подняты по боевой тревоге. Сторожевое охранение Пшиманского обнаружило колонны фашистов. Пшиманский поднял свой лагерь. Он понял, что здесь его захлопнут, как в мышеловке, и дал приказ уходить в горы. Там есть где отсидеться. Щерлиц получил из Москвы задание – узнать в Кракове все, относящееся к похищенному Фау. Снаряд имел стратегическое значение. Командование Красной Армии рассчитывало подключить к дальнейшим практическим действиям группу польских подпольщиков, связанных с Вихрем, в случае, если Штирлицу удастся обнаружить предположительную передислокацию отряда Шиманского по данным Гестапо. Это был риск, но это был необходимый риск. А обдуманный, необходимый риск, как правило, рождает удачу. Только на этот раз удача пришла не от Штирлица. Гестапо потеряло отряд Пшиманского. Соколы оставили больше половины бойцов, сдерживая и прикрывая отступление, но основное ядро отряда от преследования оторвалось, и партизаны затаились в Карпатах. Посланный Пшиманским в Краков на связь с подпольем его начальник штаба, Пришел к Седому на утро после экспроприации. Они вместе сидели в тюрьме в третьем и с тех пор крепко дружили. От Седого новость ушла к вихрю. Тот подключил к этому делу Колю. Коля сказал отцу. Отец начал работу незамедлительно.